Глава 33. Итоги этого рассказа и рассуждения о высшем замысле. Ни один человек, находясь в земном мире, не в состоянии осознать в полной мере сложные и многомерные замыслы высших сил. И я, разумеется, не исключение из этого правила. Тем не менее, мне всегда было интересно составить хотя бы примерное представление об этих вещах. Поэтому я очень рада, что в последние годы мне открылись некоторые интересные подробности, в том числе и относительно параллельных реальностей. А также появился шанс поделиться этими знаниями с окружающими. Что касается вопроса о том, зачем параллельные реальности нужны в принципе, то здесь я увидела несколько интересных особенностей нашей планеты. Они стали одной из причин того, что у нас существует такое большое количество различных веток как глобальных, так и локальных. Итак, я вижу следующие мотивы их появления. Первый. Если очень в общем, то на тонком уровне Земля находится на эдаком перекрестки миров. Да, безусловно, миры и реальности любой планеты являются звеньями глобальной цепи. Но именно через нас проходят очень мощные связующие потоки. Второй. Земля представляет из себя не просто перекресток, но еще и точку равновесия. Грубо говоря, наши реальности образуют уникальную структуру, проходя через которую уравновешивается энергия и потенциал целой огромной системы миров. Понятное дело, что это происходит по большей части на тонком уровне, но все равно роль равновесной точки очень важна. Небольшое дополнение. Наш мир и наша планета не единственная равновесная конструкция, их в принципе довольно много. Простые бытовые примеры, стул опирается на четыре ножки, у здания несколько несущих стен и так далее. Тем не менее, значение каждой из таких опор не стоит умалять, а также надо понимать, что они работают в комплексе друг с другом, примерно то же самое и с Землей. Ее миры выполняют равновесную функцию, выступая одной из подобных точек в общей системе. Третий. Если говорить непосредственно о параллельных реальностях, то их роль в экосистеме нашего мира довольно интересная. И дело здесь не только в том, что таким образом можно скорректировать курс развития общества и постараться заложить определенную программу на будущее, как в истории с нашей веткой, которая должна идти по стопам верхней. Нет, если посмотреть на процесс с еще более комплексной точки зрения, то через равновесные миры, к коим принадлежит наша планета, нужно проводить очень разные энергии для балансировки общей системы. В рамках лишь одной ветки и одной реальности это было бы почти невозможно сделать. Энергии смешались бы в кучу и вступили бы в противоречие с друг другом. А вместо их правильного взаимодействия получилось бы непонятно что. Кстати, важное замечание. Когда я говорю о проводимости энергии разного типа, я не имею в виду их проход лишь через физический мир на какой-либо ветке. Нет, огромное значение в общей системе играют тонкие миры Земли, через них также идет большая масса потоков. Однако и в этом вопросе ветки реальности весьма кстати. Как я уже писала, у каждой из них свой комплект тонких миров, вплоть до ментального слоя и эти тонкие оболочки каждой ветки также играют большую роль в общей структуре, так как проводят через себя потоки энергии разного свойства. Четвертый. В общем, если подвести небольшой итог всего вышесказанного, то выйдет следующее. Поскольку Земля является одним из элементов глобальной системы равновесия, то в текущий момент на ней завязано множество разноуровневых потоков, их нужно должным образом распределить и трансформировать, причем этот процесс происходит естественным образом. Другими словами, вся масса душ, которая проживает на нашей планете, также является преобразователями энергии. Мы включены в реальности Земли и оживляем их своим вниманием. Следовательно, также играем свою небольшую роль в ее общих задачах, как космического существа. Что будет, если заглянуть еще дальше? Я надеюсь, что читатели поняли мою мысль выше. По крайней мере, именно такой я увидела роль Земли в важных глобальных процессах. Тем не менее, это не все, что мне хотелось рассказать. Дело в том, что саму мысль и идею о параллельных реальностях можно экстраполировать на еще более глобальные процессы. К примеру, можно представить, что подобные нашим пучки веток бывают и в другом масштабе. Грубо говоря, что одновременно существуют не просто варианты развития событий на какой-либо планете, но и целые грозди миров в разной модификации. Допустим, в одной из этих гроздей мы сейчас находимся, и в ней наша планета выглядит именно так со своим набором реальностей. Однако где-то на других частотах все может быть несколько иначе. В ней вся система миров, включая нашу планету, и функционирует уже другим образом. Однако это уже другая ветвь космической реальности, поэтому она находится достаточно далеко от нас. Тем не менее, и в самом глобальном масштабе нельзя считать, что параллельные космические реальности не пересекаются. Скорее, здесь происходит схожий с нашими ветками процесс, только в грандиозном масштабе. Я понимаю, что осмыслить все вышесказанное непросто, да и, честно говоря, все это находится уже немного за пределами этого рассказа. Ведь своей целью я видела описать именно наш теперешний пучок реальностей и обстановку в нем, так как это имеет непосредственное отношение к сегодняшней жизни. Однако, если попытаться хотя бы примерно набросать всю эту величественную картину, то можно представить себе великое древо миров, чей масштаб почти непостижим для нашего ума. Небольшие листочки этого древа, растущие рядом на одной из веток, это наши глобальные ветки реальности. Вся ветка целиком – это комплекс миров, взаимосвязанных друг с другом, где наши земные листики выполняют важную роль – перекрестка миров и одного из центров равновесия. Однако, помимо нашей ветки, у дерева есть и множество других. Как там выглядит наша планета и связанные с ней миры? Есть ли там наши души? И что с ними происходит? Это очень интересные вопросы, над которыми хочется задуматься. Но поскольку этот рассказ был больше о нашем теперешнем мире, то эти философские темы можно оставить на потом. При условии, конечно, что все это можно будет объять простым человеческим умом в текущей жизни. Есть такая поговорка. Чем больше ты знаешь тем больше ты понимаешь, что ничего не знаешь. Я думаю, сейчас она будет весьма кстати. Ведь увидев лишь небольшой фрагмент, осознаешь, с какой безбрежной бесконечностью имеешь дело. Тем не менее, уже тот факт, что удалось рассмотреть хоть пару листочков прекрасного древа миров, не может не радовать. Кстати, так вышло, что я пишу эти строки, сидя на скамейке под деревом, а меня согревают лучи теплого солнца. Все-таки этот мир прекрасен, и сам по себе, и как клетка великого организма мироздания. Мы можем пытаться понять его своим умом, можем любоваться им, а можем интуитивно чувствовать всю его глубину и взаимосвязь с тысячей других миров. По сути, все эти методы хороши, если они ведут к единению с целым и осознанию того, что каждый из нас – часть общего замысла. Говорят, познать этот замысел полностью может лишь тот, кто создал прекрасное древо миров. Я не буду с этим спорить, все действительно именно так. Однако не стоит забывать и о другом. Все мы – частицы бога или садовника, который посадил древо. Поэтому на своем самом высоком уровне мы можем почувствовать ту часть великого плана, которая касается нас самих и затем жить в соответствии с этим знанием, чтобы сделать свой небольшой вклад в рост и развитие всего древа.